Глава 14 Конец мироздания. Матросы, оказавшиеся куда умнее меня, поспешили надеть ожерелье. Я же сумел понять, что происходит, только увидев ожерелье на их шеях. Ужасающий мощность взрыв где-то невдалеке от нас вскрыл обшивку, отделявшую коридоры от пустоты за бортом, и воздух из нашей части корабля устремился наружу. Надевая ожерелье, я услышал ляск огромных дверей, раскатистый, гулкий, словно гром титанических боевых барабанов. Стоило мне щелкнуть застежкой ожерелья, ветер словно бы унился, хотя в ушах по-прежнему слышалась его песнь, а вдоль коридора стремительно мириадами сигнальных ракет неслись, обгоняя нас буйные пыльные смерчи. Странно. Вокруг меня всего лишь приплясывал умеренный бриз. Крадучись, в любую минуту ожидая нового появления рыскунов, мы добрались до пролома. Казалось бы, где, если не здесь, мне удастся как следует разглядеть внутреннее строение корабля и узнать нечто новое о его конструкции. Однако не тут-то было. Пробойну окружали лишь расщепленные доски и скореженный металл, да растрескавшийся камень пополам с материалами, неведомыми на урт, гладкими, словно нефрит или слоновая кость, но окрашенными в какие-то небывалые, диковинные цвета, либо вовсе бесцветными. Местами среди всего этого виднелось нечто вроде клочьев льняной кудели, ваты или грубой шерсти неких безымянных зверей. Дальше, позади многослойных руин, нас ждали безмолвные звезды. От основных сил мы безнадежно отстали, однако сомнений быть не могло. Бреж в корпусе корабля необходимо закупорить и как можно скорее. В надежде, выбравшись на палубу отыскать там бригаду ремонтников за работой, я знаком велел восьмерым уцелевшим матросам, назначенным в тыловое охранение, следовать за мной. Будь мы на урт, подняться наверх по разрушенным ярусам оказалось бы невозможно, но здесь не составило никакого труда. С осторожностью прыгни, ухватись за искореженную балку либо распорку и прыгай дальше. Лучше всего с каждым прыжком пересекая пробоину поперек, что в любых иных обстоятельствах выглядело бы безумием чистейшей воды. Так мы добрались до палубы. Хотя поначалу казалось, будто ничего этим не достигли. Палуба оказалась столь же безлюдной, как ледяная равнина, простиравшаяся за верхними окнами последнего приюта до самого горизонта. Вдоль палубы змеились громады канатов, а еще несколько канатов колоннами тянулись вверх, удерживая стаймя остатки сломанной взрывом мачты. Одна из женщин, махнув рукой, указала в сторону другой мачты, отделенной от нас ни одной лигой. Поначалу я, как ни приглядывался, не смог разглядеть там ничего, кроме исполинского хитросплетения парусов, канатов и реев. Но вот среди них вспыхнул неяркий, крохотный, едва различимый среди звезд фиолетовый огонек. А на другой мачте вспыхнул в ответ такой же. Далее произошло нечто столь странное, что на миг мне почудилось... Будто все это обман зрения, либо попросту сон. Казалось, мельчайшая крупица серебра во многих лигах над головой склонилась к нам и медленно, крайне медленно начала расти. Конечно же, она падала, но, не встречая ни малейшего сопротивления воздуха, даже не трепетала а силы тяжести, увлекавшие ее вниз, была столь незначительна, что падение превратилось в Полет. До сего времени я вел матросов за собой. Теперь они устремились вперед, полезли вверх по снастям обеих мачт, а я застыл столбом посреди палубы, завороженной невиданным зрелищем. Вскоре оставшись один, я обвел взглядом вверенных моему командованию людей, стрелой перепархивающих с каната на канат, порой стреляя в прыжке, Но сам всё еще мешкал. Следовало полагать, одну мачту удерживали мутники, другую же — экипаж корабля. На какую взбираться? Ошибка в выборе означала бы гибель. За первым серебряным пятнышком последовало второе. Сбить выстрелом единственные пару смогли и случайно, но два, один за другим... Здесь чувствовалась целенаправленность. Лишившись определенного количества парусов и мачт, корабль вовек не достигнет цели, а стремиться к этому могла лишь одна из сторон. Рассудив так, я прыгнул квантом мачты, с которой падали паруса. Выше я сравнивал палубу с ледяной равниной мастера Аска. Теперь, в прыжке, я сумел разглядеть ее много лучше. Воздух, по-прежнему рвавшийся в пустоту, Из огромной пробоины у подножия взорванной мачты на глазах обретал видимость, превращался в призрак некоего титана, сверкающий миллионами миллионов микроскопических огоньков. Огоньки эти кружили над палубой в медленном-медленном... Впрочем, на их месте и человек падал бы не быстрее танца, оседали вниз, словно снег, покрывая настил белыми блестками изморози. Миг... И вот я вновь стою у окна в доме мастера Аска, вновь слышу его голос. То, что ты видишь последнее оледенение. Поверхность солнца совсем тускла и вскоре ярко вспыхнет от жара. Однако само солнце сожмется, так что будет отдавать окрестным мирам еще меньше энергии. В итоге, если на урт появится кто-то живой, С поверхности льда солнце покажется ему попросту яркой звездой. А лед, на который он встанет, будет уже не ледником, который ты видишь за окнами, а замерзшей атмосферой этого мира. Под этим льдом урт и останется на долгие-долгие времена, возможно, до завершения дня мироздания. Казалось, он снова со мной. Даже после того, как приближение вант вновь привело меня в чувство, он словно бы летел рядом, а слова его отдавались эхом в ушах. Тем утром, когда я вел его одним из эрефийских к Кманея в госпиталь Пелерин, он внезапно исчез. И здесь, на корабле, я понял, каким образом ему удалось улизнуть. Еще я понял, что ошибся в выборе мачты. Если корабль навеки увязнет меж звезд, жив или мертв Севериан, некогда подмастерье гильдии палачей, некогда Автарх всея Урт, будет уже несущественно. Посему, добравшись до Вант, я не полез на них, а развернулся и прыгнул вновь, на сей раз к мачте, удерживаемой рыскунами. Сколь бы часто не чился я описать эти прыжки, Порождаемый ими восторг и ужас мне не передать ни за что. Прыгаешь здесь точно так же, как и на урт. Но первый миг взлета растягивается до целой дюжины вдохов, словно полет брошенного ребенком меча. И, упиваясь полетом, прыгун отчетливо сознает, что, миновав, все до единой Реи и Шкоты непременно погибнет. Канет в пустоту навсегда, подобно мечу, заброшенному в морские волны. Разумеется, я, прыгая, чувствовал все то же самое. Пусть даже взор мой до сих пор застилал образ равнины, укрытый льдом. Однако руки мои были вытянуты вперед, а ноги назад, и я казался себе самому не столько мечом, сколько чудесным нырящиком из некой древней сказки, нырявшим где заблагорассудится. Внезапно Без звука, без всякой видимой к тому причины, передо мной, в пространстве меж мачтами, где никаких снастей не было и быть не могло, возник новый канат. Канат из слепящего пламени. Первый канат накрест перечеркнул второй, за ним третий, но в следующий же миг все они угасли, исчезли, а я, едва разминувшись с ними, промчался сквозь пустоту. Очевидно, засевшие на мачте Рыскуны, узнав меня, открыли по мне стрельбу. Позволять врагу беспрепятственно палить по себе чаще всего неразумно. Выдернув из кобуры пистолет, я взял на прицел место, откуда был сделан последний выстрел. Гораздо выше я рассказывал, как напугал меня замерзшего в темноте коридора за порогом личной каюты над телом убитого стюарда, Крохотный алый огонек лампочки у затвора, означающий, что пистолет заряжен. Теперь он напугал меня вновь. Нажимая на спуск, я с ужасом отметил, что лампочка не горит. Ясное дело, о фиолетовом разряде не могло быть и речи. Будь я действительно таким умным, каким порой притворяюсь, наверное, выбросил бы пистолет сразу же. Но нет. Я по привычке сунул его в кобуру, а нового выстрела, самого точного, даже не заметил, пока луч не сверкнул над моей головой, едва не опалив темени. После этого стрелять и подставляться под выстрелы сделалось недосуг. Канаты текелажа тянулись кверху со всех сторон, и здесь, у палубы, в самом низу, не уступали толщиной стволам огромных деревьев. Впереди показался канат, за который следовало ухватиться. А вдоль него, вниз на перехват мне, мчался один из рыскунов. Поначалу я счел его человеком вроде меня самого, только необычайно рослым и крепко сложенным. Но затем, и времени все это заняло куда меньше, чем описание происходящего, обнаружил, что ошибаюсь. За канат он мог цепляться не только руками, но и ступнями ног. Когда же он, словно борец, готовящийся схватиться с противником, протянул ко мне руки, на пальцах его в свете звезд блеснули длинные острые когти. Несомненно, он рассудил, что мне придется схватиться за канат, иначе меня ждет гибель, а как только я ухвачусь за канат, тут он со мной и покончит. Однако я хвататься за канат не стал, а устремился прямо к врагу и остановил полет, вонзив ему в грудь нож. Абзацем выше я написал, что остановил прыжок, однако в действительности едва с этим не оплошал. Оба мы закачались в пустоте. Он будто лодка на якоре, и я будто другая, зачаленная за неё. Выплеснувшаяся из раны по обе стороны от клинка кровь врага кажется оказалась такой же алой, как человеческая, и ее брызги обернулись шариками вроде карбункулов, одновременно вскипавшими, замерзавшими и иссыхавшими, едва выплыв за пределы окружавшей его воздушной оболочки. Испугавшись упустить нож, я дернул рукоять на себя, и, как и надеялся, ребра противника не подвели, клинок увяз в них так прочно, что мне удалось подтянуться к канату. Разумеется, после этого сразу же следовало взобраться повыше, однако я ненадолго замешкавшись, пригляделся к нему. Вдруг когти окажутся не природными, а рукотворными, наподобие стальных когтей-волшебников из высокогорных джунглей либо люсевы-агии, располосовавшим мне щеку. Если так, они вполне могли бы мне пригодиться. Увы, его когти оказались не вполне природными и не вполне рукотворными, а чем-то средним, Думаю, результатом некой чудовищной хирургической операции, проделанной над ним в раннем детстве, наподобие ритуальных увечий, наносимых мужчинам по обычаям некоторых племен автохтонов. Достойные Арктотера, когти были вылеплены, изваяны из его пальцев устрашающих и в то же время парадоксально безобидных за неспособностью удержать любое другое оружие. Прежде чем я нашел в себе силы отвести взгляд в сторону, внимание мое привлекло необычайное сходство его лица с человеческим. Я заколол его, лишил жизни, подобно многим, многим другим, не перемолвившись с ним ни словом. Неписанный закон не позволяет палачу не вступать в разговоры с клиентом, не понимать что-либо изоном клиентам сказанного. То, что каждый из нас — палач, открылось мне еще в одном из давних первых прозрений. И сейчас агония Человека-медведя подтвердила. Я остаюсь палачом до сих пор. Да, убитый мною был Рыскуном, но кто же мог знать, наверное, по собственной ли воле он принял сторону бунтовщиков. Что если причины, побудившие его биться за Рыскунов, ничем не хуже моих, побуждающих меня драться на стороне Сидера и капитана, которого я знать не знаю. Упершись ногой в его грудь, я выдернул нож из раны. Убитый открыл глаза и взревел, хотя изо рта его пенясь брызнула кровь. На вид он казался мертвее мертвого, однако в первый момент я, вовсе не ожидавший его воскресенья, куда сильнее удивился тому, что слышу его рев в бескрайнем безмолвии пустоты. А меж тем объяснялось все просто. Вблизи окружавшие нас атмосферы слились воедино, и я смог услышать даже бульканье крови, извергаемой раной. Высвободив клинок, я ударил его в лицо. К несчастью, острие угодило в толстую лобную кость, а без опоры для ног удар оказался не настолько силен, чтоб пробить ее, и меня оттолкнуло назад. Назад, в окружавшую нас пустоту. Ответный удар, и когти человека-медведя рассекли мне плечо. Сцепившись, мы закружились, закувыркались над палубой, а оброненный мною нож парил между нами, поблескивая в свете звезд окровавленной сталью клинка. Попробовал я поймать его, но человека-медведь, взмахнув рукой, отправил нож в бездну межсолнечной пустоты. Тогда я, дотянувшись до шеи противника, сорвал с него ожерелье из цилиндрических бусин. Ему бы в таком положении вцепиться в меня да покрепче, но, вероятно, этому помешали когти на пальцах. Ударив меня наотмашь, он судорожно принялся хватать ртом пустоту. Вмиг задохнулся, обмяк, а я кувырком полетел прочь. Увы, всю возможную радость победы без остатка затмили угрызение совести вкупе с уверенностью, что вскоре такая же смерть ждет и меня. Совесть терзала меня от того, что я вправду, со всей искренностью, на какую способен человеческий разум, когда ему более не грозят испытания, Сожалел о его гибели, а уверенность в гибели собственной внушала направление полета. Судя по наклону мачт, ни до растяжек, ни до вант мне было уже не дотянуться. Надолго ли хватит воздуха в ожерельях, я представлял себе разве что смутно. Может, на стражу, может, чуть больше. Запас у меня двойной. Значит, максимум на три стражи, а когда сей срок истечет, я неизбежно умру. Медленно, все лихорадочнее и лихорадочнее, хватая ртом воздух, неумолимо переходящий в ту форму, что дарит возможность дышать, жить одним лишь цветам до да деревьям. Но тут я вспомнил, как спасся от гибели, запустив в пустоту свинцовый ларец с рукописью, и принялся думать, что могу выбросить на этот раз. Ожерелье? Нет, это верная смерть. Сапоги. Сапогами я некогда уже пожертвовал, впервые в жизни выйдя на берег того самого всепоглощающего моря. Воспоминания о заброшенных в озеро Диутур на обломках терминус эст наводили на мысль об охотничьем ноже, сослужившем мне столь скверную службу, но нож уже канул в бездну. При мне оставался лишь пояс, а на поясе ножный из черной кожи с девятью хризосами в кармашке и разреженный пистолет в кобуре. Спрятав в карман хризосы, я снял пояс и ножны, и кобуру с пистолетом, прошептал молитву и отшвырнул все это прочь. Действительно, дальше я полетел гораздо быстрее прежнего, да только вопреки всем надеждам ни к палубе, ни к вантам и ни к растяжкам и вскоре поравнялся с верхним текелажем мачт справа и слева. Бросив взгляд в сторону на глазах уменьшавшейся палубы, я заметил искорку фиолетового луча, выпущенного с одной из мачт по другой, но на этом стрельба прекратилась. Более жуткий покой пустоты не нарушало ничто. Вскоре я с обычным усердием, сопутствующим старанием, Выкинуть из головы все доедые мысли о смерти, начал гадать от чего по мне не стреляют, как во время прыжка к мачте и почему никто не стреляет вообще. Но стоило мне подняться над топом кормовой мачты, и все эти пустячные головоломки разом вылетели из головы. Над кромкой самого верхнего из парусов, подобно новому солнцу, что, быть может, взойдет однажды над Нессской стеной, только гораздо, гораздо больше, прекраснее самого Нового Солнца, в той же мере, в какой самый крохотный парус, венчающий мачту, а на поверку целый материк из серебра превосходит величиной громаду Нессской стены, нескольких лиг в высоту и нескольких тысяч лик протяженностью, но в сравнении с ним, кажущийся изветшавшей изгородью овчарни, всходило Солнце». Подобного коему вовек не увидит никто из стоящих ногами в траве. То самое, что знаменует рождение новой вселенной, изначальный взрыв, заключающий в себе все солнце разом, первое солнце, отец-прародитель всех будущих солнц. Сколь долго дивился я на него в благоговении, сказать не могу. Однако стоило мне вновь бросить взгляд вниз на мачты, И мачты, и сам корабль оказались далеко-далеко. Но тут мне пришла в голову новая мысль. Помнится, когда наш невеликий отряд достиг пробоины во внешней палубе, я, подняв взгляд, увидел над собой звезды. Оглянувшись, я устремил взгляд назад. Да, за спиной по-прежнему роились, мерцали звезды но теперь они словно бы образовали в небе огромный диск. И, оглядев этот диск, я обнаружил, что края его изрядно выщерблены, изъедены временем. С тех пор я нередко размышляю над этим зрелищем, здесь, близ всепоглощающего ненасытного моря. Говорят, вселенная столь велика, что увидеть ее, как есть, не дано никому, Всякий видит ее лишь такой, какова она была в прошлом. Ведь я в бытность авторхом тоже не мог знать, как обстоят дела в Содружестве, а знал лишь, как обстояли они во время составления присылаемых мне донесений. Если все это так, быть может и звезд, которые я увидел в тот миг, давным-давно не существовало, а донесения моих глаз оказались сродни бумагам найденным мною в древних покоях Автарха под сводами флаговой башни, стоявших запертыми с давних-давних времен, но отворившихся, по моему слову. Посреди этого звездного диска сияла, как показалось мне поначалу, одинокая голубая звезда, изрядно крупнее и ярче всех остальных. Мало этого, она росла на глазах. И вскоре я понял, что до нее не так далеко, как мне думалось прежде. Гонимый светом, наш корабль обгонял свет, подобно кораблям, бороздившим неспокойные моря Урт, гонимым ветром, но некогда во времена Оны обгонявшим сам ветер, даже идя в крутой бейдевинт. Но пусть и так, оказаться далекой голубая звезда не могла и будь она вправду звездой какого-либо сорта, мы были обречены, ибо мчались к самому ее сердцу. Звезда становилась все больше и больше. И вот середину ее перечеркнула черная линия, изогнутая словно коготь, коготь миротворца, каким я впервые увидел его, вынув из ташки и вместе с Доркас подняв ввысь к небу пораженный его лазурным сиянием до глубины души. Как я и говорил, голубая звезда росла на глазах. Однако кривая черная линия росла еще быстрее, пока не заслонила голубой диск. Теперь я уже видел, что это диск почти целиком. И тут-то я, наконец, понял, что это канат. Единственный канат, по-прежнему связующий взорванную мутниками мачту с палубой корабля. Ухватившись за него, я огляделся и увидел, как мироздание, наша вселенная, имя Коейбрия, меркнет, исчезает, словно во сне.